Глава Все-таки, несмотря на сомнения и нежелание вмешиваться в личную жизнь Нино, я перед помолвкой поговорил с ней и в максимально мягкой форме объяснил свою позицию о нежелательности ее брака с Роном. С десяток раз оговорился, что она свободна в своем выборе и личной жизни». После нашего разговора Нино решила сыграть на повышение ставок и сообщить Рону о том, что ребенка пока что не будет не в конце вечера, а сразу после получения от него кольца. На мое предложение о написании диалогов на случай, если Рон откажется заключать брак, Нино категорически отказалась, сообщила, что не желает этим заниматься в отношении возможного отца своих будущих детей. Гневно на меня посмотрела, и я отступил». Сделал вывод, что она очень сильно переживает эту жизненную ситуацию всей душой, и поэтому счел лишним сильнее вмешиваться. В общем, мы подошли к этому событию в состоянии, когда все не подготовлено, не продумано, и в целом многое будет самотеком. От Нино нужно ждать импровизацию, причем в самом свободном стиле. Про Ирину и говорить нечего, она вообще может вытворить все, что угодно. Очень тревожно было после встречи с Нино. Пожалуй, с эмоциональной точки зрения, это была самая тяжелая встреча с Нино за всю историю наших с ней отношений. По крайней мере, для меня она была самой тяжелой. Наступил день помолвки. Суббота. Жду 16 часов. Время, окончательно согласованное, как начало помолвки. Переживаю и не хочу переключать свои мысли на что-то другое. Примерно к 17 часам жду звонка от Нино или хотя бы сигнала типа «плюс» или «минус». Шифроваться и прятаться нам не нужно. Все по официальным нашим личным каналам связи. Примерно в 16 часов 45 минут получает Нино сообщение «минус». Еще через полчаса Нино позвонила и сообщила, что едет в аэропорт, вылетает в Бостон». В ответ я лишь попросил сообщить о времени рейса после того, как она купит билет в аэропорту на ближайший рейс или как получится купить билет. Ирина осталась в Вашингтоне. Подробности будут только при ее встрече с Нино. Получаю сообщение от Нино, что билет у нее в руках, успевает на рейс в 18 часов 30 минут. В ответ пишу, что, начиная с 9 часов вечера, буду ждать ее в ресторане, адрес которого она получит по прилете. Сложившееся положение дел по итогам помолвки — это очень эмоциональная ситуация, но все-таки не боевая, жизненная, но от этого не менее важная и тяжелая. В такой ситуации нужно поддерживать своего друга и боевого товарища, не причитать и сочувствовать, а суметь дать надежду и цель, да такую, при которой она сама должна прийти к выводу о том, что очень хорошо, что тот результат, который ее так сильно расстроил, На самом деле счастье и небывалое везение. Здесь нужны не столько знания из семейной психологии, сколько жизненный опыт, желательно мудрость, которой я не мог похвастаться, особенно по направлению семейной жизни. И все-таки я уже кое-что в этом направлении понимал. Плюс огромное желание помочь своему другу и боевому товарищу. Поэтому принялся обдумывать замысел. Кроме того... Это тот самый случай, когда я должен все так устроить, чтобы человек радовался, много смеялся и, самое главное, сам начал генерировать новые идеи, новые смыслы, а за этим последуют и конкретные идеи. Легко сказать, но как это устроить? Как сделать дело? Вдруг неожиданно мне приходит в голову мысль, что Нино в такой ситуации должно радовать буквально все». Ей нужно почувствовать вкус жизни, возможно, распробовать что-то новенькое, вкусненькое или что-то из старого вспомнить, что навевает оптимизм или просто хорошие воспоминания. Раздумываю дальше. Что мне самому хотелось после семейных драм и переживаний? Ответ я знал. Во-первых, мне хотелось хорошенько выпить, но в компании друзей. Друзей не было рядом в такие моменты. Выпивал в одиночестве, и не всегда это было полезным. Иной раз, напротив, выпивка провоцировала нехорошие воспоминания и самокопание. Во-вторых, на следующий день и в дальнейшем мне хотелось выпить пиво, и немало, при этом отлично поесть. Эти желания я реализовывал, не обращая внимания на затраты. Всегда у меня это дело хорошо получалось, потому что позволял себе что-то необычное, интересное, со вкусом и выдумкой. иной раз экспериментируя. В-третьих, музыка. После того, как я переехал жить отдельно в свои апартаменты, в тот же вечер смотрел концерт «Барселона», альбом Фредди Меркури, выпущенный 10 октября 1988 года, записанный при участии оперной певицы Монсеррат Кабалье. Мне было очень плохо на душе, и нужен был очень сильный генератор настроения для отвлечения от крайне плохих мыслей. Этот концерт навевал воспоминания об очень хороших временах. Временах моей лейтенантской юности. Даже несмотря на то, что эти воспоминания были связаны в общем и целом с войной. Парадоксально? Только на первый взгляд. Та война в моих воспоминаниях не осталась какой-то очень ужасной. Все-таки мы там имели боевой успех, и не благодаря потерям. Вместе с тем я тогда служил с великолепными людьми. такими же, как и я, юными офицерами, при этом простыми и умными, откровенными и немеркантильными. Быт тяжелый, но веселый. Боевые успехи и уверенность в силе, молодость и вера в неизбежный отпуск, светлое будущее, придавали оптимизма в насущных делах и трудностях. Вспомнил. Кассетный магнитофон «Панасоник» и лицензированные кассеты для него с записью этой группы этого концерта. Я тогда купил в одном богатом кандагарском дукане, типа мини-маркет, за чеки внешпосыл торга, которыми можно было расплачиваться в валютных магазинах «Березка» на территории СССР. Мы эти магазины называли между собой «островками коммунизма» в реалиях развитого социализма, со все нарастающим дефицитом всего и вся. Эти самые чеки с удовольствием, в отличие от простых советских рублей, принимали и афганские дуканщики». Я иногда слушал любимую музыку из своей молодости. Правда, со временем к этому добавилось много чего еще красивого из разных направлений музыкального искусства. Помню, в один из вечеров сильно набрался в полном одиночестве и не помню, как и почему начал смотреть старый русский фильм-мюзикл советского периода «Летучая мышь». От души смеялся, слушал эти мелодии, вплетенные в очень незатейливый сюжет, и незаметно пришел в себя». Потом все это обдумал и пришел к своим выводам. Сейчас мне эти выводы очень сильно пригодятся. Ищу в интернете ресторан с грузинской кухней, так как я знал, что Нино просто обожает эту кухню, но очень редко позволяет своей матери что-то из этого меню приготовить, так как пристально следит за фигурой. Ранее я никогда не натыкался в Бостоне на грузинские рестораны, но решил проверить. Нахожу такой ресторан. Чего только нет в Бостоне. Попутно установил, что около десяти часов вечера в этом ресторане будет живая музыка, этническая, грузинская. Кроме того, будет выступление этнического грузинского танцевального коллектива. Решено. Еду в этот ресторан. По пути пришла идея остановиться и купить самый лучший букет цветов. Делаю. Очень плохо. В ресторане нет грузинского вина. Не беда. Выбираю какое-то дорогущее из сорта винограда сапирави. Что еще придумать? Как помочь человеку, оказавшемуся в такой ситуации? Ничего в голову не приходит. Звоню Вильте и разъясняю, что произошло, в чем проблема. Прошу меня надоумить и подсказать. Витя, жди меня. Я подъеду и помогу тебе. Ты не справишься. Почему? Ты не понимаешь кое-чего, тебе это сложно понять. Тут два события. Она потеряла ребенка, и этот урод удрал в кусты. Но самым сильным ударом наверняка является потеря ребенка. Ясно? Что ты ей скажешь такого? Не твоя забота. И учти, что тебе придется нас наедине оставить минут на 15-20. На эту тему мы поговорим с ней с глазу на глаз. Хорошо. Приехал в грузинский ресторан заранее. Стилизован под грузинские помещения, с половиками и прочими подобными атрибутами, типа турецких, возможно, грузинских чайников и прочего, Персонал в национальных грузинских платьях и костюмах. В основном, как я понял, грузины, часть турки, есть и латиноамериканки. Но весь персонал смуглый. Хозяин заведения лично в основном зале приветствует гостей. Это полный, в возрасте около 60 лет или чуть старше, очень добродушный на первый взгляд грузин. Мгновенно оценил его и уловил, что он бессовестно заглядывает в глаза. Очевидно, к отцу... друг, мужчина, играет в психологию и увлекся. «Сыграем». «Гамарджоба, дорогой!» Неожиданно для себя вспомнил это слово и воспроизвел акцент. «Здравствуй, дорогой гость! Очень рад вас видеть у нас в гостях. Вы из России? Вы советский?» Ответил Кацо на хорошем русском языке с хрестоматийным грузинским акцентом. «Ни то, ни другое! Я из бывшего СССР». но из Литвы и точно не советский, скорее антисоветский. «Извините, все равно я очень рад вас видеть. Проходите, пожалуйста. Кстати, из уважения к вам хочу сказать, что если вам хочется какое-нибудь блюдо, которого нет в меню, не стесняйтесь и говорите, мы обязательно постараемся его приготовить специально для вас». «Хорошо, спасибо, мне очень приятно». Я специально выбрал грузинский ресторан, чтобы вспомнить вкус грузинских блюд. Ностальгия немного нахлынула. «В таком случае во всем нашем штате вам не найти лучшего заведения. Меня зовут Тенгиз. А вас?» «Тенгиз. Я не люблю так запросто сразу знакомиться с незнакомыми мне людьми. Сразу решил его огорошить и перейти в атаку. «Извините, но я здесь привык иметь дело с очень приветливыми людьми, так как вы мне сейчас ответили». Мне здесь ни разу не отвечали, неподдельно обидчиво ответил мне грузин. Они с виду приветливы, и на показ, разве я не прав? Тут, безусловно, я решил сыграть на понижение и прибегнуть к очень дешевому стереотипу. Точно, но я подумал, что раз мы говорим на русском языке, то. Правильно подумал на самом деле, именно с бывшими советскими гражданами я и стараюсь не иметь дел. «Ой, я с вами полностью согласен!» «Меня зовут Виктор. Приятно с тобой, Тенгиз, познакомиться. Давно ты открыл этот ресторан? Раньше я не натыкался на него. Конечно, я специально решил его раскачивать и тестировать, как он держит удар при резкой смене темы разговора. Два месяца работаем. Очень тяжело пришлось». «А давно ты в США?» «Больше года уже. Многое прошел и повидал». За это время узнал больше, чем за всю предыдущую жизнь. И наверняка многое понял о наших бывших соотечественниках. Точно. Именно потому, что я с ними начал делать дела, у меня так тяжело получилось. Обманули. Обманули и вообще врали на каждом шагу. Теперь тебя не так шокирует мой ответ. Виктор, конечно, теперь понял, что имелось в виду. Я прошел к столу, уселся, открыл массивную папку меню. Тенгис, я посмотрю потом меню, но сначала принеси мне чайник крепкого настоящего черного чая». «Без проблем». «Скажи, у тебя есть какая-то особенная печь для запекания мяса? Или все делаешь в духовках?» «В духовках, конечно». «Я хочу запеченное мясо ягненка. Что посоветуешь?» «Баранью ногу или лопатку. Я для тебя, дорогой, очень хорошо сделаю, но потребуется больше часа на приготовление». «Приготовь ногу». Сейчас у тебя точно есть. Не спеши, мне нужно очень высокое качество, за которое я тебя отдельно вознагражу. Остальное потом закажу, когда подъедут мои гости. Сделаем, дорогой. Еще пошли официанта за цветами. Мне нужен примерно такой же букет. Я показал головой на лежащие на столе цветы. Только сейчас я догадался, что будет нехорошо, если Нино получит букет, а Вильте останется без цветов. Кроме того, не хотел, чтобы один букет был явно лучше другого. «Сделаем, дорогой!» Неожиданно мне этот грузин очень сильно поднял настроение. Вдруг я вспомнил старый русский фильм советского периода под названием «Мимино». Вспомнил, конечно, и актера Вахтанга Кикабидзе, и Фрунзика Макарчана, Рубик Хачикян. В голову пришел набор цитат из этого фильма. «Алла, пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем. Так что же, он в Москву без денег приехал? Слушай, какой моральный человек в Москву без денег едет?» Пошел в ресторан, туда-сюда, закусил и кончились. У меня вопрос к свидетелю. Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? Да, испытывал. Он мне сказал, такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу. Свидетель Хачикян, ну, а люстру-то подсудимый разбил, да? Да, разбил. Зачем отрицать? Когда мы пошли домой, он случайно стулом задел. Я непроизвольно заулыбался, а Тенгис наверняка подумал, что я очень доволен и рад его гостеприимству, что это я ему так от души улыбаюсь, и сам расплылся в своей доброй улыбке. Грузин, несмотря на свою полноту, очень шустро удалился, и от него посыпались команды на грузинском языке в адрес прислуги. А я в этот момент вспомнил. «Слушай, я сейчас там так хохотался!» Тем самым я устроил себе настоящую разрядку непроизвольно. Но этот хрестоматийный грузин-тенгиз очень меня развеселил, и я от души посмеялся. Первый в ресторан приехала Вильте. Мы обнялись, чмокнулись слегка, и я, не откладывая, немедленно приступил к подробному обсуждению сложившейся обстановки. Мы не успели как следует все обсудить, потому что в ресторан зашла Нино. Внешне она выглядела безупречно, хоть и видно было, что устала. Вручил ей букет». Нино улыбнулась, но бесстрастно, несмотря на свою очень сильную любовь к цветам. Деловито села, сама налила себе чай, нарочито не дав мне за ней поухаживать, и начала говорить. «Прошу меня не жалеть. Мне самой себя не жалко. Так мне дури и надо». Она хотела еще что-то сказать, но ей не дал это сделать Тынгиз, который очень шустро подошел к столу. Нино посмотрела на него, по-доброму улыбнулась и заговорила с ним по-грузински. В какой-то момент они перешли на русский, и все сделали заказ. Когда Тенгис отошел, то Нино произнесла. «В общем, я нисколько не расстроена, что этот мудак не будет ни отцом моих детей, ни моим мужем». «Что так?» — не поняла, — спросила Вильта. «Не хочу размазать все эти всхлипы по столу. Давайте я коротко скажу вам лишь то, что этот мудак не удосужился за всю помолвку сказать мне ни одного комплимента и даже цветы не принес. Вот Виктор принес и жене, и мне. Просто так. А он даже на помолвку не подарил букет. Жлоб. Поэтому я ему с удовольствием сообщила новость. Он тут же озвучил, что отзывает свое предложение, а я с удовольствием вернула ему кольцо и немедленно покинула ресторан. Ирина осталась и позже написала, что Рон даже не счел нужным создать грустный вид. Просто чуть позже ушел, оставив Иру и Бена наедине. Скоро все узнаем. Мы замолчали. У нас не было желания еще что-то спрашивать. Тем временем Нино залпом выпила целый бокал вина и сидела широко улыбаясь, иногда прищуриваясь и что-то свое в голове перебирая. Мне подумалось, что на самом деле у нее сейчас очень сложные мысли». Но есть какое-то решение, которое она считает верным и спасительным. У нее появилась какая-то идея, и скоро появится цель, к которой она пойдет, отбросив все душевные страдания. В любом случае, я не увидел отчаяния и не увидел страданий, не увидел желания расплакаться. Жизнь продолжается. В это время Тенгиз сам лично принес Нино Хачапури по-аджарски — то есть Нино заказала себе сегодня самую настоящую запрещенку. И они переговорили по-грузински. Нино очень по-доброму смотрела на Тангиза, и он на нее тоже. В какой-то момент я подумал, что так общаются отец и дочь. Разговор не получился. Мы просто болтали, немного смеялись, но ни я, ни Вильта не могли повлиять на Нино и ее состояние духа. Не могли ее даже разговорить как следовало бы. Она слишком эмоциональный человек, который очень сильно хочет иметь настоящую, традиционную и сильную семью, и ничего у этого человека не получается. Обидно, но вижу, что она не хочет сдаваться. Из нашего совместного разговора Вильта сделала вывод, что Нино больше не будет делать что-то искусственное по направлению поиска мужа. Она наверняка приняла решение впредь опираться только на взаимные чувства и естественность отношений между женщиной и мужчиной. Я согласился с умозаключениями Вильте и понял, что у нее за время нашей совместной службы произошел стремительный личностный рост, в результате которого она хоть и осталась эмоциональным человеком, но эмоции сильно уступили место разуму, где-то цинизму. Но по направлению семьи, получив очень своеобразную практику — Она вернулась к своим нравственным истокам, и наверняка критерий душевности в отношениях у нее стал главным, а может и единственным из существенных. Мы с Вильте решили, что будем Нино всячески помогать, чем сможем, при этом не будем создавать в этом направлении что-то искусственное. Хватит конструкторов из человеческих судеб».